животное рухнуло на пол жалобно мяукая. Впервый раз за все эти годы Райланд почувствовал настоящее бешенство. Он стремительно повернулся на каблуках. Готлинг рявкнул он дьявола, с побири, что вы наделали. Появился полковник. Вид у него был едёвитый и самодовольный. "Здравствуйте, мистер Райланд", кивнул он. Райланд приказал себе успокоиться. Лицо Готлинга больше, чем обычно, напоминала череп. Радарные ирога антенн придавали жестокому и холодному лицу сатанинское выражение. Но антенны были не просто украшением. Хотя Райлент и являлся руководителем группы, он оставался опом. Холодная самодовольная усмешка, тронула углы рта Готлинга, и этого было достаточно, чтобы напомнить о шатком положении Райленда. Одно прикосновение к кнопке радара на портупее Готлинга и Райленду конец. ве пять мучил несчастное создание взорвался Райленд. Очевидно, это так спокойно согласился Готлинг. Чёрт побери, я приказывал заткнись, оп. Улыбка с лица полковника исчезла совершенно. Он сунул Райленду листок телетайпа. Сначала прочти вот это, чтобы не напортить самому себе. Райленд поколебался, потом взял листок. Там значилась информация Настоящий ход работы признается неоправданно замедленным. Связь метода исследования и аварий должна быть изучена на предмет вероятности. Информация. Возможно, Райленд связан с прямым саботажем туннелей, реакторов ионных двигателей. Действия. Руководство группы вернуть генералу Флимеру. Дополнительные действия производить полковнику Готлингу по его инициативе. Райленд в изумлении смотрел на бумагу. Машина снова изменила решение, но по правде не собственное положение больше всего волновало Райлен до сих пор. Опасность угрозила пространственнику. "Дополнительные действия", прогремел он. "Послушай, ты же его убьёшь". Готлинг пожал плечами, рассматривая пространственника. Тяжело дыша, животное лежало на металлическом полу и смотрело на них. Возможно, Но я не стану ждать, пока оно само умрёт, задумчиво сказал полковник. Паскаль не хочет производить вивисекцию, но он вряд ли осмелится отказать, когда получит приказ машины. Он усмехнулся с ледяным выражением. Во вся ей из одного теста ты и он, дочка планирующего. Паскаль Лескюри боится вида крови, но боль это не заразная болезнь. Не надо бояться более других, это на вас не перейдёт, честное слово. наоборот, он развеселился. На страданиях других можно многому научиться. Я довожу это доньне Крири, сухо сказал Райланд, полковник широко раскронул глаза, неужели? Значит, для обороны тебе требуется дочь планирующего. Он подождал некоторое время, потом сказал с несходительно, но это не имеет значения. Ничего у тебя не выйдет, Райланд. Мисс Крири сейчас на Луне. Ты понял, оп? Всё, что случится с пространственником, зависит теперь только от меня. Райлен трёвком распахнул дверь своей комнаты и направился прямо к Телитайпу. В комнате сидели Опорто и общительница. Он сдержался на мгновение, кажется, он чему-то помешал, но чему не важно. Опорто крикнул он: "Какой номер вызова у Донны Клири?" Опорто кашлянул, «Да ну же, Стив, я не знаю. Три, пятнадцать? Не тяни с угрозой», — предупредил его Райленд. «Три». Райленд ударил по клавиши телетайпа. «Запрос. Прошу разрешить прямой контакт с Донной Криири. Станция три». Телетайп едва ли не мгновенно выстучил ответ. Информация. Отказ. «Вот видишь», — благоразумно пояснила Порта. «Ничего не вышло. А ты думал, что машина свяжет свои контуры с... Молчи». Райлен снова начал печатать, требуя связи с самим планирующим. Информация отказ. 56 это бессмысленно. От чего ты так разбушевался? Райлен-то объяснила, от чего он так разбушевался. О, как плохо пробрамотала общительница, бедное создание. Тяжело поддержал её упор. Ну и что ты думаешь делать? Мы всего лишь охранники. Мы не можем ссориться с Готлингом и всеми остальными. Он вздохнул и пожаловался: "Вот Стив, ты совсем меня расстроил. Держу пари, что я опять простудился". Райл не слышал слов в порту и едва ли помнил, что в комнате кроме него были ещё двое.